Руна кано, факел, огонь, внутренний свет, раскрытие, язва, рана, горе, мистический факел. Кольрайда путь, токано, след души идущей. И воплощений груз с собой несущий. След ⁇ это карма прежних воплощений. А карму принимай без возражений. Измени сознание, и тогда беда станет только временной, а не навсегда. Кано, мир первичного огня Являет Великое делание Совершает Отжившее все Выжигает дотла Чтоб обновленной Душа ожила. Точка концентрации Животворных сил отверстие. Прогалина, откуда свет пробил. Где-то огонек только разгорается. Дружба и любовь только начинаются. Кана перевернуто, пламя догорает. Значит, что-то гаснет, что-то умирает. Кано. Руна трансформации Ее выпадение сообщает о глубинной силе подключения. Процесс какой-то долго шел, достиг развития и заявил, что он готов к раскрытию. Действие Кана травматично. И требуется бдительность, умение защищаться, следить за появлением нового и даже чуть его бояться. Энергия порой не просто вырывается, а в дребезге, все разнося, взрывается, идет на прочность. Испытание и надо быть скано, но не впереди, не позади, а рядом. На той сила, чтобы быть непредсказуемой силой. Все катастрофы не ошибки человека, это сила своеволье проявила. И знак предупреждающий нам кано подает. Будь осторожен, сила и не влезай, убьет. Сила не зло, не гонится за нами, она к нам равнодушна. Однако же весьма капризна, непослушна. Так человек По краю пропасти идет в тумане, Не видя и не чувствуя ее, А пропасть под его ногами. Кано обратная пришла, Мы чувствуем, нас что-то угнетает, И жизненной энергии, ну, очень не хватает. Мы озабочены, пеняем на вампиров, а это циклы КАНО нас рассогласовали с миром. Сейчас мы только на поверхности своего существования, а самое глубокое не регистрирует сознание. Кано обратно сигналит, что сила заперта внутри. Когда прорвется, все сломает на пути. Возможно, что сейчас все тихо, ясно, но это красный свет, и дальше двигаться опасно. Когда под Кано Происходят внешне негативные события, то это благо, ведь у силы есть канал для выхода и для раскрытия. И будущее будет безопасное вполне. Тревожно, если сила не проявляется вообще. Пламя Кана всюду. В очаге родном В сексуальной страсти В творчестве любом Прорываясь Пламя творит И созидает Но огонь неистовый Также разрушает Кана светочь, Вспышка Рождение идей Родовая память Пробуждение в ней Видеть Проницательно, проникая в вглубь и в происходящем понимая суть. Мистический экстаз способна вызвать Кану. Ее всегда с собою в путь брали шаманы. Кано относится к рунам целящим. Полезно особенно душам скорбящим. Если что-то заперто, чтобы его раскрыть, надо в это что-то Кано свет впустить. Кано, скрытое в нас золотое зерно, И в глубинах души спит до срока оно Маяк внутри, умеющий сигналить, Притягивая к нам людей, на огонек причалить. Нам силы посланы для восхождения и усиления, Акана к нам приходит, как вестник изменений. Но из-за черствости и невнимания, А также опасаясь риска, Мы этих сил не чувствуем. Они проходят мимо, Хотя и очень близко. Под трансформирующей Кана Станет все яснее, Все ярче, все возвышеннее и красивее. Мы вдруг очнулись и сошли с нормального ума. Мы ценим жизнь, Нас кано вынесла наверх сама. Кто из мешочка кано вытянул, Она коснется именно того, Ведь сила у него внутри, И все пройдет через него. В основе силы жертва. Но силы высшие зла нам не желают. Зло лишь в душе, да в нашей буйной голове витает. Не игнорируй Кана. Руны всегда правы. Играй по правилам, либо вообще не прикасайся. Руны не забава.